531. Сын мой, чего же ты хочешь? Достижение великого знания или изобилие плодов земных и земного благополучия? Достигнута та ступень, когда можно получать по желанию своему, сознательно выбирая желаемое. Желаемое дадим, но выбор должен быть сделан, и ответственность осознана за то, куда направляется воля. Хотящему знания дадим знания, не лишив необходимых условий жизни. Хотящему изобилие плодов земных дадим их, но не дадим знания, если земные плоды в сознании главенствуют. Магнит огненный действует мощно и безошибочно. Печать исполнений будет наложена на желание и устремление твои. осознает. Бережно очерти круг желания. Но если во главу желания поставлено наивысшее, то огненный магнит воли будет действовать по высшему притяжению. Достигнута ступень, когда «хотеть», «иметь» и «получать» становится синонимами. Пересмотри желания свои, ибо устремлять сознание по линии получения надо очень осмотрительно. Силу, осуществляющую задуманную или желаемое породить можно, и колесо исполнения пустить в пространство, но что, если это желание будет явлением от меня отделяющим и отдаляющим, или даже задерживающим на месте? Весы беспредельности надо носить за пазухой и на них взвешивать желания свои. Во избежание ошибки хорошо вдвинуть явление в будущее и в аспекте будущего рассмотреть причину, являющуюся зерном этого будущего в настоящем. Следствие будет в полном созвучии с причиной и желанием с Путь восхождения бесконечен. И на этом пути можно взрастить такие всходы, которые совершенно его закроют, и нельзя уже за зарослями будет отличить, куда ведет путь. Поэтому желая смотрительно, человек постоянно желает, но не имея власти осуществления желаемого, бессилен порождать мощные непреодолимые следствия. И в этом его спасение, хотя он и сетует на это. Но для Архата выхода нет, ибо огненное желание быть исполнено. Если оно не было достаточно продумано или не взвешено на весах беспредельности, то может оказаться гирмен на ногах. Не нужно желать никому худого, даже сделавшим вам зло. Желание осуществиться, но карма будет на воле породившей следствие. Лучше совсем не желать, лучше убить всякие желания. Желания и сепи самоналожены, не надо желать ничего. Лишь только тогда, когда все желания и все устремление сосредоточены на мне и во мне, ошибок быть не может. Пусть владыка станет единственным фокусом устремления, огненной воли растущей, тогда будет вынуто жало и желание. Со мною дозволено все. Хочу нос владыкой. Желаю всем сердцем, всем существам своим новое имя Владыки ради него и для него. Если Владыка есть центр устремления для всех огненных энергий микрокосма, то за качество зерен и всходов можно ручаться. На весах беспредельности моя печать, и они безошибочны. Так к большим делам и мерки будем прилагать соответствующие. В некоторых школах предписывается ученикам убивать всякие желания. Но это условие можно понять лишь при вмещении пар противоположностей, когда при уничтожении личного аспекта желания родится его сверхличная противоположная сущность. Например, можно изъять из сознания врагов личных, но тем усиленнее бороться с врагами владыки и света. Можно забыть о личном благополучии, но тем ярче думать о целях общего блага. При вмещении пар противоположностей космический аспект явления занимает должное место. Пара противоположностей имеет центр равновесия. Не весы ли получаются? Дается власть, но в применении ее придется давать отчет, потому осмотрительность указывается. Чем выше ступень, тем более ответственности, пока не приходит сознание ступени ответственности космической. Утверждение. Полным наступает при полном подчинении астралы, когда умещевлен змей древний. Освобождение при жизни на Земле от астральной оболочки ⁇ великое достижение. Корень личных желаний в нем сосредоточен. Когда астрал сброшен, мощь власти утверждается огненно.